Глава 11. Прошло не меньше часа, пока я сумел закинуть наверх конец верёвки. Сначала Хуан вытащил рюкзак, а затем уж меня. «Нашел еду?" с усмешкой спросил он, а я с наслаждением смотрел, как медленно вытягивается его физиономия при виде консервных банок, сигарет и бутылки. О! Воскликнул он, даже не поинтересовавшись, где я раздобыл такое богатство. ЛМ. Это мои любимые сигареты. Он тут же принялся вскрывать пачку, чиркнул зажигалкой, прикурил, затянулся, и блаженство легло на его измождённое лицо. А это, сказал я, протягивая ему бутылку, должно быть твой любимый бренди Он отхлебнул снова глубоко затянулся и сказал Ты знаешь Кирилл теперь я уверен что мы выберемся отсюда Лучше бы он так не говорил Я разделил поровну доллары, которым Хуан с равнодушием. Повертел их в руках, словно забыл, для чего они предназначены, и затолкал в карман брюк. Мы вскрыли одну из банок. Там оказалась спаржа с мясом и в соусе, которую мы разогрели на костре и съели в несколько секунд. Хуан, облизывая самодельную деревянную ложку, вздохнул. Только голод раздразнил. А может быть, Я тоже туда спущусь и еще чего-нибудь поищу. Я заверил его, что внизу, кроме полуистлевшего трупа, уже ничего интересного нет, и вытащил из рюкзака папку с документами. Фотографии не произвели на Хуана такого впечатления, как на меня. Он быстро просмотрел их, усмехнулся чему-то и вернул их мне. Все это грязные делишки волка Августина. Но как эти снимки оказались здесь? Что это был за вертолет? Скорее всего, он работал на Августина и летал с заданиями в Лапас или в Лиму, ответил Хуан, краем глаза поглядывая на вторую банку со спаржей, а потом грохнулся. В этом дьявольском месте даже компас не работает. Ты кого-нибудь знаешь? Он взял тот снимок, на котором была изображена группа мужчин в темных очках на берегу океана. Этого не знаю, говорил он, водя пальцем по лицам. Этот приезжал к нам из Колумбии на плантацию, просил продать участок. Не знаю, как его имя? Этот Рауль, слуга Августина. Ну, это сам волчара в центре. Этот пузатый американец. Я видел его всего раз, когда собирались все гринперы и плантаторы на большой совет. Этого не знаю. Этого тоже. Ну, это я. Только ты эту фотографию сожги а то меня Интерпол на электрический стул посадит. Я выхватил у него из рук фотографию. Действительно, Хуан собственной персоной. Как это я не узнал его? Когда это было? Приблизительно год назад. Мы собирались в Кито, обсуждали разные вопросы. К примеру, какие? Хуан поморщился. Ему почему-то явно не хотелось говорить об этом. Но сколько отстёгивать властям, чтобы они оставили нас в покое? Как уберечь плантации от дикарей? Делили перекупщиков. Я уже тогда догадывался, что Августина контачит с Янки и задумывает вышвырнуть нас из сельвы. уж слишком нагло он себя вел. А ты не знаешь, Куда он переправляет свой товар? Хуан усмехнулся и полез выпочканными в земле пальцами за очередной сигаретой. Все не мог накуриться. А кто об этом знает? Никто из нас никогда не признается, что выращивает коку и моет золото. Считается, что мы производим бананы, кофе, финики и прочую дрянь. А куда продаем, наше дело? Ну а ты как думаешь? Хуан пожал плечами. Я думаю, что куда-нибудь в Азию. Но мне кажется, что эта старая волчара торгует не только кокой, но и оружием. Самый выгодный товар. Он что, и оружие производит? Бог с тобой, Кирилл. Кишка у него танка производить оружие. Он продает коку, а на эти деньги закупает оружие. А потом, а потом продает его в другие страны. Где наркотики, там всегда оружие. Дорожку сначала прокладывает наркота, а потом по ней уже громыхает железо. Я напрасно надеялся, что полетов у нас больше не будет. На следующий день, ближе к вечеру, впереди меня затрещали ветки, и я успел увидеть, как сорвался вниз Хуан, мешком покатился по скользкому грунту. Он сильно ударился головой о каменный выступ и подвернул ногу. Он поднялся наверх сам, Но пришлось выкинуть некоторые вещи, чтобы облегчить его рюкзак. Радость и оптимизм, которые вызвали сигареты и бренди, быстро угасли, и Хуан совсем упал духом. Теперь немного террорист, хромая, плёлся следом за мной и вполголоса бормотал ругательство. Трудно сказать, чем прогневил бога этот индиец, но позже Вспоминая переход, я был готов поверить в мистическую фатальность, которая преследовала Хуана на протяжении всего путешествия. Прошел еще один безрадостный день утомительного пути, и снова случилась беда. Спускаясь с помощью веревки по крутому склону, Хуан сорвался, повис, и веревка, как ножом, рассекла ему правую ладонь до сухожилий. Так прошло еще 10 дней. Нас все еще окружала аномальная зона. И как-то утром, после мокрой и холодной ночевки я с полной ясностью понял, что еще день-два, и мы не сможем больше сделать ни шагу. Нам нечем было разжечь костер, чтобы согреться и немного просушить одежду. И Хуан с мольбой в глазах посмотрел на мой рюкзак где лежала папка с документами. Я принес в жертву схему с квадратиками и стрелками, тем более, что выучил её наизусть. Лист ватмана ярко вспыхнул, и через минуту затрещал тонкий и сырой хворост. Ближе к вечеру Когда мы стали подыскивать место для стоянки, я понял, что Хуан теперь не остановится, пока не заставит меня сжечь все бумаги. Я вытащил из папки письмо Валерии и пока Хуан ставил палатку, попытался перевести его целиком. Многие слова и имена были мне незнакомы, и я показал письмо Хуану. Он трижды перечитал текст пожал плечами и сказал Я тоже не все тут понимаю вот это например брат взял на себя реку ему сообщают дату время и километр он подходит к прибытию и встречает поезд это наверное писал наркоман которому кажется что поезда ходят по рекам Ты мне вот это поясни, сказал я и показал пальцем на последний абзац. Алекс все еще требует, от счёта отказывается. Выясню, насколько это серьезно и заменю. Что здесь тебе не ясно? Алекс это имя? Имя или кличка? Я откуда знаю? Вокруг наркотрафика крутились несколько хорошо известных мне людей, но Алексом назвать можно было только полковника Алексеева. Хуан с упоением поджег письмо, а я, глядя на красный огонек, пожирающий печатные буквы, думал над этой строчкой. Значит, заменить полковника Алексеева иными словами, вывести из игры приняла решение самолично Валерий. Короче говоря, она вынесла ему смертельный приговор. Всё это вещественные доказательства, думал я, подкладывая в маленький костер тонкие ветки. Это неоспоримые улики против Картавого Августина, Валерий Алексеева. И ещё многих людей в больших чинах и званиях, связанных наркотрафиком. А я, умирающий в сельве бродяга, сжигаю эти уникальные документы, чтобы согреться. Но что я могу еще сделать? Умереть с этой папкой в мокром и безжизненном лесу, чтобы тайна мафии ушла вместе со мной? Через дней пять я сжег доллары а потом тоже проделал со своей долей и Хуан